И открыл глаза. То есть один левый, потому что правый от филетового фингалы заплыл окончательно. Обскакал ты меня, участковый, вместо себя банника подсунул. Ловкое дело, и не стыдно, поди. То нечего было, Никитушки, Мацион партить". Спокойно ответствовал Иго. Сам кругом виноватый. — Уж как высоко камень верхний не бросай, он все одно на голову побит. — Заявление с повинной принес? — Я в законе, — нагло ответил пленник. — А вот вам победу торжествовать недолго осталось. Чую, скоро-скоро выйдет на свет гордынюшка, а уж тогда ни один я кровушкой мываться буду. — Митя... Обернулась бабка, ты бы взял оглобельку крупней. Да посторожил двери снаружи. Не равен час стрелок австрийский пожалует, а нам преступника допросить надо. Так чаш мне снаружи торчать? Эти оглобли в деле наипервевший аргумент. Нарочито обрадовался он, прекрасно, что все равно выгонят. Я б ему где в лоб, где полбу, где прямо сзаду, где поперек, спереду, освежания памяти и лёгости за Иди, иди, касатик, иди. Да девять с красную собою прихвати, поучи ее. Вокруг дома дозором служебным прокажутся, так что. и шаг строевой, и носок тянула грудь колесом, и дубья на плеча несла, со значением, но не без грации. Против такого наш герой остать уж не мог. Тут его купил купила его с потрохами. Кто ж откажется поизображать генерала, обучающего новообраз? Ну, манечки, как вы понимаете, вообще сегодня не день, а сплошной гавайский Новый год. Девка, не помни себя, захлопала в ладоши, прыгала на одной ножке, а потом резко кинулась к бабке с поцелуями раза два а то и три точно успела чмокнуть, пока ига не вырвалась а теперь и чё прикрой дверь поплотней никитушка до да окна занавись. ведь собирался с днем на проклятую город сходить Да не сходила провожала с девчонкой и глупою ну а чтоб время потерянное возвернуть мы с тобою серьезным делом займемся Кощая пытать будем. Святой водой на морозе обливать или иконами по голове, деловиту уточнил я. Бабка всерьез задумалась, надолго достаточно для того, чтобы болтливая юрка ощутил нервное беспокойство. — Можно еще и мордой волей, или по-китайски. — Снять штаны на муравейник. — я ничего не проймешь, щекотка ее разве. — Да Только этот охальник на всю округу хохотать начнет голосом дребезжащим. У коров молоко пропадет, бабы раньше срока родят, куры не перестанут. Кто ж нам такое безобразие простит? Это тоньше надо, мудренее. Уж я, небось, придумаю. — Эй, эй! — почему-то забеспокоился связанный преступник. — Может, я... — Без того на все вопросы ответить хочу, и их сотрудничество склонен. Вы же еще и не спрашивали. — В самом деле, — щило своим долгом сменить позицию, — давайте хоть спросим что-нибудь для начала-то. А если уж откажется отвечать, да, в курятник, к петуху на О, значимо вскинул узловатый палец вверх наш эксперт-риминалист. — Про курятника ян-то-то хорошо придумал. Правильно вас в милиции учили. Вот только не надо, не надо тут думать, что я от страха перед петухами сам вам песни покаянные забою. А ну, спрашивай, спрашивай, давай, участковый. Не орите. Люди спят. Аж пригнулся я, потому что Кощей явно переклинило. Наверное, банник все-таки отстучал ему что-то в голове. Вопрос первый. Где братья Бурьяновы? Не делайте удивленное лицо, вы знаете, я уверен. У карганы в истуканах служат. Нехоте признался гражданин бессмертный и, не дожидаясь курятника, неожиданно поведал совершенно откровенную и логически.